Глава девятая. Дамы и господа, мы начинаем первый в истории графства конкурс красоты «Мисс Оранж», объявил ведущий Ленни Брюс с установленной на площади перед главным корпусом Оранж-комьюнити-колледж сцены подиума. Зрители разразились ответными аплодисментами, народу пришло много, все свободное пространство было заполнено, люди сидели на сколоченных за пару дней трибунах, на привезенных с собой стульях и даже на траве. По первоначальному замыслу конкурс должен был проходить в зале колледжа, предназначенном для официальных мероприятий. Гости бычинно, благородно сидели за столиками, вкушали яство и наслаждались дефиле красоток, причем только в платьях, купальников в конкурсной программе предусмотрено не было. Только два этапа – скучное выступление в вечерних платьях и шоу талантов. «Это пресно», — сразу заявил я, ознакомившись с сценарием в гостиной Роджера Фитцпатрика. «Пресно?» — возмутился хозяин дома и организатор конкурса красоты. «Не хватает зрелищности. Я был категоричен и преисполнен желание включить в программу конкурса дефиле в купальниках». «Без купальников конкурс красоты теряет всякий смысл», — продолжил я аргументировать. Планка уже задана конкурсами Мисс Америка, Мисс США и Мисс Вселенная. Абсолютно везде участницы демонстрируют себя в купальниках, даже на таких местечковых конкурсах, как Мисс Атомный взрыв и Королева сосисок. Да, я углубился в тему проводимых ныне конкурсов красоты и узнал для себя много нового, как, например, то, что совсем недавно в июле был проведен первый в истории конкурс красоты в рамках... Национальной недели хот-догов». На фоне него проводимый в Лас-Вегасе конкурс «Мисс Атомный Взрыв» уже не удивлял. Чего еще ждать от американцев, если они устраивают экскурсии к ядерным грибам? «Девушки, обстоят они какие-то вертихвостки с западного побережья. Они настоящие леди. Они будут демонстрировать не тело, а грацию, манеры и талант», — пошел в наступление Фицпатрик. А еще конкурсу не хватает размаха. Я не стал углубляться в спор о зависимости качества леди от побережья, а сразу открыл второй фронт. Размаха? От удивления, Роджер Фицпатрик сбился с мысли и завис с так и недонесенной до рта сигарой. Да, нам нужен размах, сделав глоток виски, я пояснил. В этот ваш зал поместится от силы человек 100 150 если потеснимся. Это слишком низкий уровень. «Нам не получится заявить о себе. Предлагаем масштабировать мероприятие, перенести его туда, где нет сдерживающих количество гостей стен, на улицу. Там наш конкурс может посмотреть не жалкая сотня счастливчиков, а несколько тысяч человек. Боюсь, у нас не найдется столько столов и стульев. Зачем нам столы? Мы построим трибуны, это просто и малозатратно. Сделаем, как в кинотеатре». Дадим возможность гостям, перед тем, как занять места на трибунах, купить попкорн с пивом. Пивом? Ну да, пивом. Не виски же надираться на конкурсе. Нам не нужны драки с тысячей участников. Так что слабоалкогольный напиток — это выход. У Фицпатрика, что называется, глаза полезли на лоб, видимо, представил масштабную драку на территории своего колледжа. «Все-таки лучше конкурс провести в зале», — стряхнув на вождение, проговорил он. «Роджер, у местечкового конкурса на сто гостей нет никаких перспектив. Пройдет, и тут же о нем все забудут. На такую мелочь даже телевидение не клюнет. Спрашивается, зачем тратить на такое бесперспективное предприятие время? Ведь никакого профита ни для колледжа, ни для организаторов. Принялся я его уламывать. Надо же мне было хоть что-то поиметь с этой обязаловки. А так пиво продам, все к карману прибыток». В общем, уговорил по обоим пунктам. Теперь наслаждаюсь. Смотрю на дефилирующих по сцене красоток, сидя на неудобном стуле. Нет здесь пока вращающихся кресел с функцией массажа, как на телеконкурсе «Голос». Кстати, о телевизионных конкурсах. Может, замутить какой-нибудь? Обдумать внезапно выскочившую мысль помешал ведущий. Встречайте участниц конкурса. На сцене появляется первая девушка в платье, в горошек с пышной юбкой. Номер один — рыжеволосая красотка из Ньюбурга, Дебора Коллинс Ей 22 года. Она увлекается пением и игрой на фортепиано. Слова Лени подхватывают многочисленные восторженные мужские возгласы, когда девушка проходит по разделяющему трибуны подиуму. Участница номер два из Вудбере. Первая девушка занимает предназначенное ей место на сцене, а на подиум выходит платиновая блондинка в ярко-красном платье. Бурная реакция зрителей на какое-то время заглушает ведущего, сидевшая слева от меня член жюри, 40-летняя дама, председатель клуба жен преподавателей колледжа, затыкает уши от свиста и недовольно хмурится. Сидящий справа от меня майор преподаватель из пойнта лет 30 напротив, словно оказался в раю. Весь раскраснелся, глаза лихорадочно блестят, рот открыт, только слюна не стекает. Сразу за ним сидят судьи под номером 4 и 5, редактор местной газеты «Мужчина с залысинами» и капитан футбольной команды колледжа в пику четвертому, обладатель густой шевелюры. Эти двое тоже реагируют на представление с воодушевлением. Участницы под номером 3 и 4 – красотки из Мидлтауна Джессика Дэвис и Сара Шапиро, этим очаровательным выпускницам местного колледжа по 21 год. Они обожают петь, танцевать и блистать талантами на сцене. Поаплодируем им. Хорошая четверка, констатирую я, провожая проходившую мимо меня бывшую невесту похотливым взглядом. Сара, в отличие от конкуренток, предпочла облегающую юбку карандаш, чем сразу выделилась. Вид ее крепкой попки и стройных ножек вызвал среди зрителей мужского пола настоящий ажиотаж. Охрана даже была вынуждена оттеснить желающих подойти вплотную к подиуму. А что здесь начнется, когда девушки выйдут в купальниках? Теперь я смотрел на эти пару тысяч собранных в одном месте самцов, пьющих мое пиво уже не через долларовые банкноты, и хмурился. Шансы прославиться местечковому конкурсу красоты на всю страну резко увеличились. Со всего графства съехалось 19 участниц, и все эти красавицы стояли перед нами на сцене, и лучезарно улыбались, демонстрируя свою красоту. «Нечасто мужчинам удается поглазеть на красоток и не схлопотать за это», заявил со сцены Ленни Брюс, вызвав дружный хохот зрителей. «Мы начинаем первый этап конкурса», – перешел он к делу, «в котором девушки продемонстрируют свои таланты. Наслаждайтесь!» Бурные аплодисменты и ведущий продолжает. Первая выступает участница под номером 9 Мэри Грей из Отисвилла. Она продемонстрирует нам топ-дэнс и подыграет ей группа фон Понаблюдав за отбивающей ногами ритм девушкой, я без раздумий поднял табличку с цифрой 10. А чего жадничать? «Судьи дают 45 баллов», — суммировал наши оценки ведущий. «Это отличный результат». «Следующей приглашается участница под номером 4 Сара Шапиро. Она исполнит под гитару песню собственного сочинения». Трибуны взрываются аплодисментами. «А ничего у нее голос», — услышал я соседа по судейству из военной академии, когда Сара переходит ко второму куплету песни о мерзавце, посмеявшемся над чувствами невинной девушки. «И фигурка высший класс», — добавляет он, причмокивая отчего у меня просыпается желание врезать ему между глаз табличкой с цифрой 10, которую я еще крепче сжимаю в руке. Чтобы отвлечься, задолбали гормоны, вспомнил недавний неприятный разговор с Пэрри Он приехал в Миддлтаун через два дня после нашей поездки в Питтсбург, которая прошла вполне успешно. Земельный участок, что на 200 гектар, меня вполне устроил, и я дал добро на его покупку. Также провели предварительные переговоры с Уолтером Манфордом. Президент U.S. Steel, ожидаемо выразил желание поставлять мне продукцию своего завода. Еще бы он не обрадовался новому клиенту. В общем, ничего не сулило проблем, но вышло иначе. «У меня плохие новости, Фрэнк», — произнес Перри, переступая порог моего нового кабинета. Офис в Нью-Йорке, который искал Мэтьюс, был предназначен на вырост. Сейчас же я... Большей частью проводил время в Мидлтауне, так что под офис, откуда будет осуществляться управление сосредоточенными в графстве производствами, я выбрал последний этаж бывшего вокзала. Все же на пивоварне места для лишнего народа не было, а здесь простор. Первые два этажа бывшего вокзала были заняты производством снегоходов и студией кастомизации автомобилей, а вот третий этаж до недавнего времени был полностью свободен. Больше 10 тысяч квадратных футов, пригодных под размещение офиса. К тому же это были очень удобные 10 тысяч футов, с высокими потолками и отличной вентиляцией. Поэтому сразу после нашего с Шелби триумфального возвращения из Европы я загрузил того же архитектора, который отделывал мою резиденцию новым заказом. Получилось вполне современное, удобное и технологичное рабочее пространство, куда я перед конкурсом красоты и въехал. «Нам очень не рады в Питтсбурге», — продолжил Перри после того, как плюхнулся в кресло для посетителей. «Настолько, что цену выбранного тобой участка увеличат в три раза. И что хуже всего, даже если ты купишь его, городские власти не одобрят на нем строительство автомобильного завода». «Откуда информация?» Я без всякого удовольствия закурил сигарету. Мой однокашник по университету работает в мэрии. Я просил его держать руку на пульсе, у него передо мной должок. Вот это и сообщил мне, когда узнал. Из чего вдруг такие перемены? Мистеру Генри Форду Второму поперек горло твои планы. Это он надавил на нужные кнопки и пожал нужные руки. Это еще не все, есть новости и похуже. И что может быть хуже этого? втянул я табачный дым в легкий. «Форд поставил ультиматум US Steel. Эд сказал, что Форд лично говорил с Манфордом. Если отжать всю воду, то или Форд, или эти макаронники. Думаю, тебе понятно, кого выберут ребята из US Steel. Они нас в задницу пошлют», — согласился я. «Налить тебе выпить». Перекивнул, и я достал из бара бутылку виски, разлил по бокалам, собираясь с мыслями. «Я ведь могу говорить с тобой о своих планах откровенно?» «Конечно, Фрэнк, какие могут быть сомнения?» «Хорошо. Мне нужно, чтобы вы с Клинтом еще раз поработали по той же схеме, что с теми заводами, которые я недавно купил. Только теперь мне нужен сталелитейный завод в Баффало. Если нам ставят палки в колеса в Филадельфии, значит, и в других штатах такое может повториться. Поэтому завод будем строить там, где мои позиции наиболее сильны, в Абстейте». «Дома я смогу дать отпор этому жирному Борову». «Логично», — согласился со мной Перри после недолгого молчания. «Я займусь этим». Он без колебаний подрядился создать такие проблемы владельцу одного из заводов Баффало, которые заставят того согласиться продать мне завод по дешевке. Все же не ошибся я в адвокате и главе юридической службы. А то, что он бандитов взрывает в свободное от основной практики время, так это такие мелочи, кто из нас без греха? Поаплодируем нашим очаровательным участницам. От шума, что заполнил все пространство перед корпусом колледжа, я вынырнул из воспоминаний и вновь сосредоточился на том, что происходит на сцене. До этого лишь механически поднимал табличку с цифрой 10. Они идут готовиться к следующему конкурсу «Дефиле в вечерних платьях». «Какая тебе больше приглянулась?» Чуть придвинувшись ко мне, спросил майор и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Мне та брюнетка с гитарой, что на еврейку немного смахивает. Аппетитная малышка! Скорей бы уже на нее в купальнике посмотреть, оскалился он в предвкушении лакомства». «Я вот тоже думаю, кому нужны эти вечерние платья?» процедил я, отворачиваясь от греха подальше. В следующий момент мой взгляд натыкается на сидящего во втором ряду Дино де Лаурентиса. Заметив это, он расплылся в улыбке, сорвался с места и через секунду оказался между мной и сидящим чуть позади меня Фицпатриком. «Как вы тут все отлично устроили! Это самый лучший конкурс красоты, который я видел!» — восхитился Дино нашим организаторским талантом. «Это все Роджер», — перевел я стрелки на Фицпатрика, который от двойной похвалы начал светиться и смущенно поправлять галстук. «Смотрю, вам даже удалось продать права на телетрансляцию», — продюсер кивнул на оператора одной из телекомпаний. «Отличная работа, мистер Фицпатрик». Дино приехал в Мидлтаун вчера вечером. Заявился в резиденцию Уилсонов не то что без предупреждения, но все же это было как-то неожиданно. Около четырех позвонил, сообщил, что он в Нью-Йорке по делам нашего фильма, и уже через полтора часа сидел в моем новом офисе в здании бывшего железнодорожного вокзала, да не один, а в компании режиссера. «Мистер Джон Франк Хаймер», представил он мне его. Я вгляделся в совсем молодого парня, возможно, лишь чуть старше меня. У Джона есть очень интересные идеи касательно фильма. «Ему нужна консультация технического специалиста, а по странному стечению обстоятельств главный инвестор фильма, прототип одного из двух главных героев и главный технический специалист — это одно и то же лицо», произнеся эту речь, Дино жизнерадостно рассмеялся. В этот момент в кабинет вошел Шелби, на ходу прикуривая сигарету. «Господа, рад вас видеть», — он протянул свободную руку для рукопожатия сперва Дино, — а затем представленному ему режиссеру. Несмотря на его молодость, заметил изумление Шелби де Лаурентис. Этот парень очень талантливый сценарист и режиссер. Последний кинопродюсер проговорил уже нам обоим. В прошлый четверг я наткнулся на очередной эпизод Playhouse 90 по CBS, и он меня просто очаровал это было гениально, особенно учитывая не самый большой бюджет этого шоу. «Следующим утром я позвонил на CBS, договорился о встрече с режиссером этого эпизода, и вот мы здесь. Вот Джона будет окно на телевидении, и он готов взяться за наш проект». «Это будет ваш первый фильм?» — спросил я режиссера, наливая всем выпивку. «Чисто технически нет. Я снимал документалки для US Air Force. Это может быть проблемой?» «Да нет, я полностью доверяю выбору Дина». Мой ответ обрадовал моего партнера по кинобизнесу. Тот сидел и лучился с самодовольством. Дело в том, что я хоть и не особо хорошо разбираюсь в кинематографе, скорее даже плохо, но несколько фамилий я помнил, и одна из них как раз была Франкенхаймер. Если я ничего не путаю, то именно этот парень и должен был снять оригинальный гран-при, тот, который про «Формулу-1». А раз так, то кто я такой, чтобы мешать богине судьбы? Если она считает, что у моего хита должен быть... «Этот создатель, то пусть так и будет». «Господа, так что вы хотели со мной обсудить?» Напомнил я всем о деле. Как оказалось, у Джона действительно была довольно интересная идея насчет съемок гонок. Он не зря работал режиссером на телевидении и был в курсе всех технических новинок, которые касались съемок. Молодые и голодные до денег новички в отрасли, компания Panavision, основанная буквально несколько лет назад, сейчас активно пытались продвинуть свою новинку-комплекс, который позволял очень качественно снимать в движении. По замыслу Джона оператор с камерой должен был разместиться на капоте нашего Фиата. Использование оригинальной машины Франкенхаймер считал большой сослагательный успеха и снимать крупные планы главных героев в натуре, без обычных для нынешнего времени монтажных склеек, статической машины и движущегося заднего фона. Вот он и хотел узнать, есть ли техническая возможность подготовить «Фиат» к подобным испытаниям. «В принципе, если мы усилим переднюю часть машины и установим противовес сзади, то это будет возможно». Шелби тут же включился в решение проблемы. «Отлично!» — обрадовался режиссер, потирая руки. «Джон, а кто из актеров будет играть нас с Фрэнком?» — спросил Шелби. «Мне, кстати, это тоже было интересно. Помню, мы ранее с Дино обсуждали кандидатуры, но чем закончились его переговоры, я пока не знал». «Позволь мне, Кэрол», — перебил режиссера Доларантис. «Роль Фрэнка будет играть Шон Коннери, как ты, Фрэнк, и хотел», — кивнул он мне. «Это молодой шотландский актер, у него пока нет серьезных ролей в Голливуде». «Но он очень талантлив и подходит на роль, к тому же он отличный водитель, я уточнял», — пояснил Дино Шелби. «Предварительное согласие получено, и это опять уже мне. На твою же, Кэрол, роль у меня есть два кандидата — Марлон Брандо и Грегори Пэк. Первый больше подходит по типажу, зато второй лучше, как водитель, да и с Одри, у него очень хорошая химия». «Ты это про Одри Хепберн сделал я стойку?» Эта красотка нет-нет доврывалась да в моей мысли. Может быть, потому что она была похожа на Виолетту, а может, по другим, пока еще непонятным мне причинам. «Да о ней. Я хочу, чтобы она играла главную женскую роль», — торжественно провозгласил Де Лурентис. Но задумался я. Тут режиссеру надо решать. Меня ее кандидатура устраивает, но есть вопрос, какой гонорар она запросит». «У нас и так слишком звездные претенденты на одну из ролей, Пэкки Брандо». «Фрэнк, в нашем случае на актерах лучше не экономить», возразил мне Дино, показав глазами на молодого режиссера, который своим именем кассовые сборы организовать явно не сможет. Убедил, вынужден был согласиться я. Да и актерские гонорары в этом времени еще не исчислялись миллионами. На этом обсуждение актерского состава мы закончили И вернулись к автомобилям, сошлись на том, что для фильма нужно будет купить еще парочку Фиатов В8, Мерседесы, Феррари и Астон Мартинов. Бюджет фильма все разрастался. «Мы ждем ваших оценок», обратился к судьям ведущий. На сцене стояли 19 участниц в вечерних платьях и гипнотизировали нас пятерых взглядами. Я особо не мудрствуя поставил всем по десятке. «А теперь нас ждет последний конкурс — дефиле в купальниках», — торжественно произнес ведущий, от чего зрители пришли в неописуемый восторг. Теперь уже и у меня уши заложило. Крики отчасти заглушила фон Бут, девушки выходили на подиум под музыку. «И чего они так орут?» — поморщился я от хоровых восторженных воплей. «Современные купальники — сплошное надувательство, никаких тебе ниточек». Вместо них скучная майка и полностью скрывающие ягодицы-трусы. Да и фигурки у нынешних красоток не сказал бы, что стройные. Большинство участниц пышки, но аппетитные, так что я все же прекратил про себя ворчать и начал наслаждаться представлением. «Я объездил пляжи Сент-Тропе, видел красоток из Калифорнии, но никто не сравнится с красотками из Оранжа», — подытожил ведущий когда девушки прошлись по подиуму и выстроились согласно своему номеру на сцене. «Даже сочувствую вам», — обратился он к нашей могучей пятерке. «Выбрать из этих ослепительных красоток самую-самую — невероятно сложная задача. Итак, уважаемые судьи, мы ждем ваших оценок». В финале уже бездумно табличку не выставишь. Тут нужно подсчитать баллы, чтобы определиться с местами от третьего до первого. Так что, сдвинувшись, мы в пятером приступили к жаркому обсуждению. Фон Бут играли рок-н-ролл, участницы с затаённой надеждой наблюдали за судьями, зрители женского пола нетерпеливо рзали, желая танцевать, а не сидеть на месте. Мужики пожирали глазами стоящих на сцене полуголых девушек, охрана бдила. Мы считали и спорили. Я для проформы, остальные всерьёз. Наконец договорились. Ох. Выдохнул я с облегчением. Общественная работа закончилась, и я вновь мог заниматься своими делами, то есть ехать в Канаду. Да, до конкурса я собирался посетить Европу, но после визита Дина с режиссером мои планы резко поменялись. Предложение Франкенхаймера насчет съемок гонщиков в натуре крупным планом натолкнуло меня на одну очень соблазнительную мысль. Я вспомнил, что в следующем году в «Картина де Ампеццо» пройдут зимние Олимпийские игры, а одно из моих предприятий как раз собирает снегоходы. Уже 22 штуки готовы, а к зиме их количество перевалит за шесть десятков. Изначально я планировал начать рекламную кампанию и продажи снегоходов в Канаде, но после предложения режиссера задумался, ведь что может быть лучше рекламы на Олимпийских играх? В покинутом мной времени рекламодатели чуть ли не в глотку друг другу вгрызаются за право сотрудничать с Международным Олимпийским Комитетом. А сейчас у меня, считай, не было конкурентов. Если я предложу свои снегоходы и оборудование от Panavision, то можно будет получить эксклюзивные видеорепортажи с игр. Напряжение лыжников во время гонок крупным планом, что может быть зрелищнее для репортажей с игр. Пусть пока и не в прямом эфире, а в вечерних программах, которые в Европе в любом случае пойдут в прайм-тайм. К тому же снегоходы идеально подойдут для организаторов игр и наемных сотрудников, ведь они помогут быстро передвигаться по территории проведения игр. А мне принесут заказы и прибыль. Мысли о снегоходах и будущих высоких прибылях перескочили на Канаду и заставили вспомнить еще об одних моих планах – о хоккейной экипировке. И как я об этом мог забыть? Повезло, что пока еще было достаточно времени для подготовки и снаряжения нового уровня сразу для двух национальных сборных – Канады и США. У меня есть тот, кто сможет создать прототипы и есть производственные мощности. Алюминиевые ракушки для паха, усиленные щитки и даже маски для вратарей. Это все легко произвести на тех же заводах, что делают для меня алюминиевые пивные банки, материал же один и тот же. Так что с утра звоню Жаку Ружо, владельцу небольшой мастерской, и по совместительству отцу одной красивой хоккеистки, и мчу в Канаду, а затем лечу в Лозанну, где находится штаб-квартира МОК. «Итак, третье место занимает Джессика Дэвис», — объявил ведущий после того, как мы передали ему результаты на бумажке. «Она получает 300 долларов и пылесос». По приглашению ведущего на сцену поднимается один из судей, капитан футбольной команды колледжа, и надевает на голову Джессики малую корону. Звучат продолжительные аплодисменты, и ведущий продолжает. Второе место занимает Дебора Коллинс, Ее приз 500 долларов и стиральная машина. В этот раз на сцену поднимается второй судья, редактор местной газеты. Переждав очередную волну зрительского безумия, ведущий объявляет мисс Оранж, Сара Шапиро. Девушка прыгает и, не в силах сдержать радость, ведущий продолжает. На сцену приглашается, вместе с его словами начинает приподниматься с места майор. По сценарию именно ему предстояло поздравлять победительницу, но в этом месте произошла заминка. Сара перебила ведущего и принялась ему что-то втолковывать. Тот, выслушав, пожал плечами и назвал другое имя «Фрэнк Уилсон».